Глава девятнадцатая Порой обстоятельства складываются вдруг настолько чрезвычайно удачно, что лучше и пожелать нельзя. В связи с этим устоять перед соблазном умозаключения, что боги определенно и точно благословили твой план, абсолютно невозможно. И именно так, чрезвычайно удачно, обстоятельства как раз и складывались в тот памятный день для Кэссиди и Пенелопы. Едва только девочки приступили к разбору учебного материала, как дверь в комнату Кесиди распахнулась, и на пороге возникли ее мать и мать Пенелопы. — Наши умницы, уроки делают! — умиленно одобрили обе женщины, застав дочерей за занятием столь приятным родительскому глазу. — Ой, мама! — сполошилась Пенелопа. — А ты что, уже за мной пришла? А почему ты, а не папа? «Мы просто с Ребеккой случайно встретились в парикмахерской и разговорились. Ну, я и подумала, почему бы мне не забрать тебя вместо твоего отца, и мне приятно, и ему хорошо. А ты что, что ты имеешь против меня, как твоего сопровождающего?» С улыбкой поинтересовалась госпожа Дарлингтон. «Да нет, конечно же», — заверила Пенелопа. Просто Кэссиди помогает мне с задачками по зельеномии и заклинониматике разобраться. А папа говорил, что зайдет за мной ближе к восьми, а сейчас только шесть. И до восьми вечера мы бы домашку уже сделали. А теперь получается, что не сделаем, а я...» Девочка замялась и тяжело вздохнула. «Без Кэсси никак не смогу ее сделать», — густо покраснев, призналась она. Госпожа Дарлингтон, понимающе закивала и с нежностью посмотрела на дочь. «Даже я не знаю, что делать. Я нашего папу уже предупредила, что сама тебя заберу. Поэтому он согласился провести незапланированную операцию, которую, если пациента уже начали к ней готовить, отменить без по-настоящему веской причины нельзя. Сама же я задержаться не могу» потому что наша няня работает только до семи, а Карина слишком мала, чтобы оставлять ее без присмотра. Однако и тебя тоже мне не хочется подводить, поэтому... — Ух ты! — радостно взвизнула девочка, не дав матери договорить. — Мамулечка, ты супер! Я ведь правильно тебя поняла! Ты разрешаешь мне остаться переночевать у Кэсси? Девочка запрыгала в танцы прямо сидя в кресле. — Супер, мутер! Супер, супер! Ура, ура, ура! — Ух ты! — поддержала подруга Кэссиди. — Спасибо, миссис Дарлингтон, вы просто замечательная! — Пен. рассмеялась Ирен Дарлингтон. — Не спеши с выводами. Сначала нужно спросить разрешение у хозяйки дома, можно ли тебе остаться на ночь или нет. С легкой укоризной в голосе произнесла она. — Мама, можно? Бесконечно умоляющие щенячьи глаза Кэсиди возрились на мать. — Ну, конечно же, можно! — улыбнулась Ребекка Колдингс. — Кто я такая, чтобы стоять на пути просвещения двух таких ответственных и зазнательных молодых леди, как вы? — со смехом добавила она. — Ура! Вы самая лучшая мама на свете! — дружным хором провозгласили девочки. Обе матери польщенно заулыбались и слегка покраснели от удовольствия. — Ой, да ладно вам, подлизы! Сквозь смех шутливо урезонили они дочерей. — Ничего мы не подлизы! — дружно возразили девочки. — Мы говорим чистую правду. Вы — самая лучшая мамы на свете! — Ладно, не будем вам мешать. Занимайтесь. Счастливо улыбаясь, шутливо строго приказали матери и закрыли за собой дверь. — Супер! — резюмировала Пенелопа. — Ну, просто обалденно в тему, — согласилась Кэссиди. — Теперь, если бы еще и какой-нибудь тролль уже прямо сегодня, словно перезрелый плод, свалился нам в руки, — проговорила она, мечтательно закатив глаза. — И что бы мы с этим плодом стали делать? Наморщив лобик и насупив носик, поинтересовалась Пенелопа. — Ясно что! — фыркнула одиннадцатилетняя комбинаторша. — Мы бы его быстренько шантажом и угрозами принудили к сотрудничеству. Глаза пенелопы округлились и дружно полезли на лоб. Челюсть же, наоборот, резко устремилась вниз. «Шантажом и угрозами? Мы?» Подобрав челюсть, ошалело, уточнила она, часто-часто при этом захлопав ресницами. «Хм...» На мгновение задумалась Кесиди, почувствовав замешательство подруги. — А знаешь что, Пен? ты, пожалуй, права. — Я права? Одновременно недоуменно и очень заинтересованно переспросила Пенелопа, потому как она понятия не имела, в чем именно она права, а знать это ей очень хотелось. — Не мы, а я. Тоном нам решение принято и обжалованию не подлежит», — провозгласила Кэссиди, которая в считанные секунды пересмотрела свою первоначальную стратегию принуждения тролля к сотрудничеству. «Я буду плохим полицейским, а ты хорошим», — разъяснила она недоумевающей подруге. «Ух ты!» — хлопнула в ладоши Пенелопа. «Это ж прямо как в кино!» Мечтательное выражение в ее глазах говорило о том, что в данный момент она видит себя героиней полицейского телесериала. Блаженная улыбка озарила лицо девочки. «Ой, Пен, а вот они уже вернулись!» Радостный визг подруги вырвал Пенелопу из феерично яркого фантазийного мира полицейского телесериала в котором она хитроумно и изобретательно, но очень и очень по-доброму, допрашивала подозреваемого, вернув в прозаично-заурядную реальность. «Кто? Где?» Подумав, что подруга имела в виду вернувшихся матерей, девочка недоуменно покосилась на дверь. «Мои маленькие шпионы!» «Ой, Пен, какая ты смешная!» «Ну, когда это пикси проходили через дверь?» Рассмеялась Кесиди, указывая глазами на окно, за которым роились маленькие, пестрящие всеми цветами радуги, существа. Те самые существа, о которых большинство имевших с ними дело магов, говорили, что этих зловредных пакостников Пикси даже в количестве одна штука уже слишком много. Нелопа же всегда считала, что похожие на маленьких стрекоз и чирикающие, как воробьи, пикси, очень миленькие и совсем не пакостники, и уж тем более не зловредные. Однако, увидев дюжину пикси и вспомнив об их прожорливости, она все же не удержалась от тяжелого и тоскливого вздоха. — Мамочки, целый отряд пикси! — Наблюдая же за тем, как жужжащая, словно рассерженная шерстни, стайка пикси, похожая в своем полете на нечто среднее между метеорным потоком и роем саранчи, в буквальном смысле ракетными торпедами влетела в творожно-сливочный крем, который затейливой горкой украшал пирожное. Она впервые подумала, таки да, даже и одного пикси было бы уже слишком много. И еще больше утвердилось в этом своем мнении, увидев, как драгоценный творожно-сливочный крем разлетается по комнате, приземляясь везде, где ему заблагорассудится. В том числе и на лбу, и в волосах самой пенелопы или на курносом носике у кэсиде. Кощунство чистой воды, кощунство. Вот так вот разбрызгивать по комнате такую невероятную вкуснятину. — осуждающе подумала девочка. — Эй, бум-бум! — возмутилась Кэссиди, смахнув с наморщенного носика крем. — Мы с тобой договаривались, что сначала информация, а потом пирожные. — Дык-ык! — отрыгнул, вынырнувший из крема пьяный то ли от счастья, то ли от обжорства Пикси. — Зачем тогда выставила пирожные? Знала же, что у нас импульс-контроль слабый! — Нет, не знала. — Сквозь зубы рыкнула девочка. «И что? Это мои проблемы!» — Дык! фыркнул бум-бом и снова нырнул в глубины творожного крема. «Бум-бом!» — сладким голосом позвала Кэсси. «Позволь напомнить тебе, что я хоть и малолетняя, но все же ведьма!» «Дык, я помню! И что?» С вызовом поинтересовалась лениво вынырнувшая из сладких пучин творожно-сливочного крема тушка пикси, все три сантиметра которой состояли из исключительно паскудного и пакостливого нрава. — А вот что! — топнула ножкой девочка. «Бум — Бум-бум, левитус ап! — скомандовала она. Вынудив маленькое тельце обжоры, покрытое со всех сторон толстым слоем крема, не только слевитировать вверх против воли его владельца, но и повиснуть в воздухе над вожделенным лакомством. Предоставив тем самым Бумбому возможность прочувствовать на собственном опыте, что означает выражение танталовой муки. Стрекозинные крылышки Пикси даже покраснели от напряжения, однако преодолеть заклятие маленькой ведьмы не смогли. Потрепыхавшись несколько минут и окончательно выбившись из сил, Пикси в конце концов обиженно буркнул. «Ах, вот оно, что!» «Угу, вот оно, что!» — подтвердила девочка. «Ладно», — махнул крошечной рукой бум-бом. «Твоя взяла ведьма». «Хороший мальчик», — одобрила решение Пикси девочка и сняла с тела Пикси заклятие левитации. Проделав сальто мортале, бум-бум расправил крылья и на сей раз взмыл вверх уже самостоятельно, возопив при этом голосом заправского сержанта: "На построение, становись, раз-два". <proveacción> Жалобно-дружно запротестовали пикси. Однако на поверхность из кремовых глубин все же вынырнули все как один. Смачно причмокивая, повторили они свою молитву, призыв к состраданию. «Я сказал раз-два!» Снова скомандовал Бум-бом. -у, у Еще более жалобно взвыла команда Пикси, пытаясь разжалобить своего командира. При этом причмокивали они еще более смачно. «Отставить разговорчики в строю! Я сказал раз-два!» Звопил неумолимый Бумбом. <звёк> Почти зарыдала команда. На этот раз не просто смачно, но жадно причмокивая. Жонам и тещам доложу, чем вы тут без них занимаетесь? По полной программе доложу. Истошно завопил Бумбом. Надо отметить, что эта его угроза возымела настолько мгновенное действие на всех без исключения любителей творожно-сливочного крема, что их скорость, пожалуй, посрамила бы даже скорость молнии. Столь мгновенно они построились в безукоризненную шеренгу. Равняйсь! Смирно! Чисто чтобы продемонстрировать, кто здесь главный, или просто из мести за то, что ему не сразу подчинились проорал Бум-бум, ибо... Как уже выше было упомянуто, Ширинга Пикси и так была безукоризненно ровной и смирной. Дин данк, шаг вперед, обстановку доложить.